284. Гуру. Одно и то же количество огненной энергии в человеке делает его сильным, если она обуздана и под контролем воли, и бессильным, если наоборот. Прилив сил будет дан, но что польза, если не будет сопутствовать ему овладение сокровищем? Так овладению огнями следует уделять особое внимание, и время, и труд. Энергия есть, к ней доступ открыт, нагнетение пространственного огня стало возможным, остается власть воли над ним утвердить путем овладения его силой. Опасен очень в руках неумеющего им управить.